В 1768 года Бальдасары Галуппи уже считался свободным от выполнения обязанности первопридворного капельмейстера. В последних числах месяца он отправится в далекий путь до Венеции. Вместе с ним, собрав нехитрую дорожную поклажу, ехал и Дмитрий Бортнянский. Августа второго дня они проехали Ригу, о чем и сообщено было в рапорте, направленном в коллегию внутренних дел. Далее путь лежал на юго-запад. Глава 3. Венецианец из России. Человек, рожденный с нежными чувствами, одаренный сильным воображением, исторгается из среды народная. Восходит на лобное место. Все взоры на него стремятся. Его же ожидает плескание рук или посмеяние. Горшее самое смерти. Радищев. Пушечный зал поглушительно прогремел над затаившим дыхание портом, отразился эхом от стен Кронштадтской крепости и растворился в громогласном, устном «Ура!». То был сигнал к отплытию. Русская эскадра, играя на солнце наполненными легким ветром разноцветными парусами, двинулась в путь. Стреляли холостыми зарядами с флагмана 84-пушечного Святослава, на котором находился штаб флотилии под командованием адмирала Спиридова. Жаркий, долгий, от изнурительного, торжественного приема парада и бесконечных прощаний июльский день 1769 года закончился, когда корабли были уже в открытом море. Построенные в две линии, одна за другой, они бесшумно разрезали волны навстречу заходящему солнцу. Так началась знаменитая Средиземноморская компания. В ночь на 9 августа у берегов острова Готланда разразился редкий в это время года, но всегда жестокий балтийский шторм. Святослав, наскочивший бортом на прибрежные камни, получил большие повреждения и утро должен был повернуть обратно. На военном совете, состоявшемся в каюте другого мощного корабля, три святителя, кто-то заговорил о нехорошем предзнаменовании. Впрочем, Спиридов такому не верил. Эскадре предстояло большое плавание, Впереди было многое, и обеды в Копенгагене во дворце Фридрихсберге у датского короля Христиана VII и его супруги Матильды. И туманы берега Ла-Манша, и продолжительные стоянки в Гибралтаре. Поздней осенью того же года русские корабли достигли Средиземного моря и бросили якоря у берегов Италии. Одновременно с эскадрой, но по суше, прибыл на Апеннинский полуостров юный российский музыкант, 18-летний Бортнянский. Быстро, сбежав по ступенькам мраморной лестницы к воде, спрыгнул в гондолу и тронул за плечо дремавшего в ней старика. Тут будто очнулся от сна, хотя глаза его были открыты. Длинным шестом оттолкнул гондолу от набережной, медленно, нарочито, медленно стал разворачивать. Так же не спеша они поплыли вдоль узкого канала. Миновали мост, напоминающий ротонду, с крышей, стенами и большими окнами. Сделали несколько сложных поворотов по замысловатым лабиринтам венецианских улочек, и вдруг выплыли к огромной площади, увенчанной башнями, высокими колоннами со статуями наверху, двух-трехъярусными виадуками. Мимо большого многоэтажного дворца с двумя рядами колоннад сновали взад-вперед многочисленные торговцы мелким товаром, разномастные дельцы, ступени лестниц облепили нищие в лохмотьях. Тут же рядом, важно, прохаживались кавалеры в красных до колен узких штанах, пюлотах, вышитых кафтанах, аби, пудренных коротких париках и замысловатых треуголках. Стараясь сохранить грациозность, вышагивали знатные дамы, едва переставляя ноги и устремив взгляд прямо перед собой, дабы не уронить высокую до полуметра взбитую прическу, обильно усыпанную матерчатыми цветами, бантами или перьями. Всюду «Одежду женщина изобретает и направляет сладострастие. Оно дает одежде рисунок и покрой, приспосабливает ее к любви, создавая ее покровами соблазн», писали братья Ганкур в своем эссе «Женщина 18 столетия». Чудовищные по количеству всевозможных элементов украшения верхней одежды, иногда чересчур открытые корсеты и лифы, начинающие входить в моду упрощенные платья типа неглиже, навешанные на дамах со всех сторон, бесчисленные по форме и цвету драгоценности, веера, носовые платки, табакерки, перчатки, коробочки для мушек, зонтики, весь этот забавный, до мелочей продуманный женский туалет проник не только во все страны, но и во все слои населения». «Вечером герцогиня и горничная выглядят одинаково одетыми», замечал наблюдательный современник. Одна верховная дама властвовала европейскими вкусами по характеристике Вольтера. Богиня непостоянная, беспокойная, странная в своих вкусах, безумная в своих украшениях, которая появляется, возвращается и рождается во все времена. Протей был ее отец, и ее имя — Мода. Не так